Амвр продолжал подъем. Он повернул вместе с тропой и обошел большое старое дерево. Чтобы дойти до второго пастбища коротким путем, нужно было подняться выше в гору, а затем, обогнув ее, выйти на другую тропу. Мальчик шел уже больше часа. Ферма, где он вырос, оставаясь всю жизнь рабом, сделалась совсем маленькой. Ее было хорошо видно, но ребенок брел, не оглядываясь. Он никогда не смотрел в ту сторону, когда был в дороге. Так ему больше нравилось. Не смотреть и не думать о том неприятном, даже жутком, что оставалось у него позади. Ящерицы грелись на гладких камнях. На травой кружили стрекозы. В тени сосен и лиственных деревьев копошились мыши. В полях широких много дней я тосковал среди коней. Среди овец я утро ждал, с козою рядом засыпал. Крутились в памяти Амбра слова пастушеской песенки. Он слышал ее тысячу раз за свою короткую, бессветную жизнь. И он знал еще пару подобных песен. Желудок мальчика почти всегда мучим и голодом был в этот час спокоен Ребенок привык забывать о пище, когда ее не было. То, что он съел утром, скоро должно было стать далеким воспоминанием. Идти предстояло весь день и всю ночь. Добравшись до пастухов к вечеру, малыш должен был утром вернуться на ферму. Птицы пели вокруг, а солнце и легкий ветер ласкали теплом густые волосы амбра. Молчаливый почти все утро мальчик нашел силы, чтобы бессвязно запеть. В звуках грусти, неумело сплетенных из слов, он находил сейчас успокоение. Постепенно песня ребенка стала не такой печальной. В ней появились ноты радости, естественные в момент безопасности и покоя. Мальчик шел вперед, ничего не замечая. Его ждала усеянная ягодами поляна... Прохладная вода у ручья и тайное счастье раба – одиночество. У заросли дикой малины ребенок остановился. Не переставая напивать, он принялся собирать и есть кисловатые ягоды. Ничто не тревожило его сейчас. Три года назад, еще совсем малышом, он нашел это место, полное стольких удовольствий вкуса. Спелые ягоды притягивали темным цветом. Они не были велики, а заросли были густыми. Острыми шипами защищали они свои плоды. Ребенок старался не поцарапаться. Он вытягивал из зеленого колкого облака одну ягоду за другой. Малина таяла на языке, разливалась кисловатым соком во рту, наполняла ноздри сладким ароматом. Мальчик переходил от одного куста к другому. Вдруг он почувствовал, как смолкли пестрые звуки насекомых. Чьи-то быстрые и сильные руки, пробив кустарник, схватили его. Одна тяжелая мужская лапа взяла ребенка за шею, а другая до боли зажала рот. Руки резко дернули Амвра. Он ощутил боль от множества наносимых царапин. Треснула старая туника. Тело мальчика в мгновение оказалось за кустом. Чужая сила беспощадно пронесла его сквозь колючие заросли. Два рыжеватых, глубоко посаженных ока впились в лицо перепуганного пленника. Малышу показалось, что торчат они из рыжей бороды. Толстые губы человека плотно сжались. Лицо сделалось еще более страшным. Весь он выглядел могучим чудовищем, источавшим запахи дыма, пота и горелого мяса. Поверх желто-серой рубахи у него был надет грубый кожаный панцирь с нашитыми роговыми пластинами. На поясе висел тяжелый меч. «Разбойники!» – испугался малыш. «Это разбойники!» – сердце его рвалось наружу. «Попался, римлянин!» – негромко прорычал человек борода – «Давайте сюда, парни! Быстрее во имя молнии Перуна! Шевелитесь!» Перун, славянский бог грозы, одновременно покровительствующий воинам. «Как зайца словил! Умеешь, охотник!» «Вот я знал, что нам повезет! Приметы такие были, добрые!» Добавил другой хрипловатый голос. «Черепаший панцирь видел!» Глаза пойманного ребенка метнулись. Малыш заметил еще троих бандитов. Двое из них подошли, пробравшись сквозь кустарник. Они держали дротики на плечах. Мальчик понял. Эти двое поджидали его в траве. Сумею он вырваться из лап рыжи Бородова, они остановили бы беглеца без особых усилий. Третий стоял справа отжимавшего сжимавшего Амра головореза. В руках у него были лук и пара стрел. По грозному виду схвативших его людей и непонятной речи мальчик догадался, что попал не к подданным христианской Византии. «Варвары!» – с ужасом попытался промычать он. Немало страшных историй слышал малыш от пастухов о людях, приходивших из-за Дуная грабить и убивать. Рассказывали, что впадая в ярость, они превращаются в волков и даже могут ходить под водой. Еще говорили, будто варвары способны оборачиваться змеями и проползать куда угодно. Всегда внезапные в нападении, жадные до добычи, дикари из пастушеских легенд не прощали ничего и никого не оставляли в живых. Также слышал Амвр, что дикие люди пьют кровь христиан и приносят в жертву младенцев. Безумный ужас охватил мальчика мгновенно, как только он понял, в чьих руках оказался. «Спаси меня, Господи!» – пронеслось в голове ребенка. Деревянный крестик на груди должен был исполнить свое предназначение, защитить от беды. Разве могло быть иначе? «Ривлянин!» – усмехнулся беловолосый юноша, опуская дротик. «Уж очень жалкий», — заметил другой воин, виски которого закрывали русые косички. «Как мышонок, только не пищит». «Да у него рот зажат!» — сверкнул серебряной серегой молодой варвар. «Поглядел бы, как ты запищишь закрытой пастью!» «Смотри-ка, он не обделался, храбрец!» «Совсем сопливый, никуда не годится». «Хватит трепаться, ты, Часлав, тоже помолчи!» «Тебе он на что? Ты с него идола тесать будешь или нам нужно путь проведать?» Оборвал все замечания рыжи «Забыли, для чего мы на этой земле? Кто тут думает, что мы пришли ради добычи? Разорвал бы!» Перепуганный мальчик не мог даже пошевелиться. Только его встревоженный взгляд, цепившийся в рыжего варвара, выдавал в теле ребенка хоть какую-то жизнь. «Вытаращил глаза», — заметил толстоший парень с дротиком. «Давай спрашивай, рыба», — пробормотал Числав. «Хватит нас учить!» — поддержал его другой воин. «Мы с тобой согласны, брат. Не ради добычи сюда пришли. Помним! Ну, знаешь ты, как с этим собачонком объясняться?» Рыжебородый варвара надулся. Вспоминать латинскую речь было для него нелегким делом. Он сглотнул слюну и медленно произнес. «Мальчик, ты местный?» — Амвр кивнул. Это было для него первым движением. Рот ребенка уже никто не зажимал, но язык его не мог еще повернуться. «Ты знаешь тайную дорогу к Дунаю?» «Тайную?» — переспросил Амврон, удивился. «Как это на проклятой латыни?» — мысленно проворчал Рыба. «Припоминай, бестолочь!» Брови его напряглись, он отчаянно подбирал слова, капли пота выступили на суровом лице. «Без людей! Чтобы никого!» — выдавил он из себя. «Да!» — ответил мальчик. «Безопасный путь!» «Верно! Я отпущу тебя! Доведи нас к реке! Нам нужно выйти за ту гору!» Варвар кивком указал направление незаметно для римской крепости. Понял меня? Знаешь дорогу? Да, искренний взор мальчика подтвердил ответ. Поведешь нас? Поведу.